Глава 2. 1918-1939. Британская прелюдия. Англо-сионистский союз, национализм евреев, национализм арабов, успехи англичан, экономическое развитие Палестины, неприятности англичан. Эпиграф. Принципас эст вертис максима носа саос, Высшая добродетель правителя. Знать своих. Мурциал. 1918 год. Будущие премьер министр Израиля. Давид Бен-Гурион. Грин. 32 года. Носит форму еврейского легиона. Моша Шарет. Шерток. 24 года. Офицер турецкой армии. Леви Эшколь. Школьник. 23 года. Вступил в еврейский легион. Голда Мэр. Мейр, Мэрсон Мэбович. 20 лет. Живет в США. Ицхак Рабин. Еще не родился. Менахем Бегин. Пять лет живет в Брест-Литовске, который пока относится к России. Ицхак Шамир из Ирницки. Три года живет в Польше. Шимон Перес Перский еще не родился. Бенемин Нетеняу еще не родился. Эхуд Барак Бруг еще не родился. Ариэль Шарон Шейнерман еще не родился. При взятии Иерусалима война с Турцией не закончилась. Потреботная и полуголодная турецкая армия отходила в порядке на север, в Галилею. Хотя большая часть населения Палестины встретила Аленби как избавителя, профессиональный солдат не позволил себе расслабиться. Пока идет война и пока статус земель окончательно не прояснен, Палестина будет управляться как оккупированная территория вражеского государства. Никаких влагов, кроме британского, не должно быть видно. В стране начнет издаваться армейская газета The Palestine News на английском, арабском, иврите, хинди, урду и языке гурмухи. Железную дорогу Яв по Иерусалим починить, аэродром возле Рамлы немцами при отходе поврежденной отстроить. Пережидая зимние месяцы начала 1918 года, Алленды озаботился разработкой плана наступления на Дамаск. Русская революция освободила турецкую армию на Кавказе и генерал догадывался, куда ее будут перебрасывать. Знал он также, что Джемаль-Паша и прежнее немецкое командование отозваны, а новым его врагом становится Лиман фон Сандерс, еще один грамотный немецкий генерал. Во время Аленби Палестиной называлась «Вся территория от Средиземного моря до Междуречья», то есть она включала современные Израиль, Западный берег и Орданию. В марте Аленби перешел на восточный берег Иордана, и быстро пошел в сторону амана отсекая турецкие гарнизоны Аравии от сердца империи. Захватить аманс с наскока он не смог. Месяцы 1918 года проходили один за другим, а север Палестины все еще оставался турецким. Еврейский Иешуф оказался разрезанным надвое. В Палестину тем временем прибывали дополнительные войска, включая дивизию австралийцев и индийские полки. Прибыли и французские войска. Французы, привыкшие воевать иностранным легионам, сразу открыли прием добровольцев и быстро сформировали батальоны из армянских беженцев, которые рвались в бой поквитаться с турками. Наконец, прибыли в феврале и набранные в больших английских городах 38-й и 40-й батальоны королевских стрелков, состоящие из евреев. Владимир Жаботинский был в 38-м батальоне. Позже к ним присоединится и 39-й набранные из евреев США и Канады. По этому поводу глубок, голубоглазый подвижный Давид Бен-Гурион и высокая сероглазая обладательница густых, густых каштановых волос Голдемобович из Милуоки, будущая Голдемейр, были переполнены энтузиазмом. Свои войска прислали в Палестину, Канада, Новая Зеландия и Южная Африка. У турков в Галилее и Зайордании оставалось около 33 тысяч штыков но им приходилось удерживать фронт от Хайфы до амана Наступать они не могли, однако немцы заставили их хорошо окопаться и умело распределить свои 390 пушек. У Аленби войск было в два раза больше, пушек было 570. Самое крупное сражение Первой мировой войны на палестинском земле, знаменитая битва при Мегидо, произошла с 17 по 22 сентября 1918 года. Индийские части находились атаковали турецкие позиции в долине Эздрайлон. В те времена английская кавалерия, прознав, что ставка главнокомандующего фон Сандерса находится в Назарете, внезапно атаковала город. Фон, фон Сандерс спал, когда все началось. Застегнутые врасплох штабная рота и адъютанты оказались немцами, и это спасло главнокомандующего. Немцы оборонялись стойко, отбили атаку врага, и генерал в плен не попал. Однако он не смог все это время уничтожить руководить своими войсками, и те сражались сами по себе. Продвинувшись до древнего Мегидо, англичане повернули от Приморской равнины вглубь страны и атаковали и захватили Дженин, австралийцы, и Наблус, британцы. Авиация англичан разбомбила дорогу Тулькарем-Наблус и замедлила отступление турецких войск. Началась паника, бегство, массовая сдача в плен. Австралийские кавалеристы изрубили несколько батальонов деморализованной турецкой пехоты. Но было два командира в турецкой армии, немец и турок, которые умудрились в общем хаосе этого разгрома вывести часть войск из Палестины в порядке. Немцем был полковник фон Оппен, будущий герма... будущий командующий германским контингентом. А турком был Мустафа Кемаль-Паша, будущий Кебаль-Ататюрк, отец новой Турции, в то время командующий 7 турецкой армией. Уже 23 сентября Аленби двинулся на Дамаск. И в начале октября 1918 года город пал Еврейские батальоны в это время воевали на восточном берегу Иордана и принимали участие во взятии Омана 25 сентября. Всего 20 еврейских легионеров погибли в боях, еще 30 умерли от малярии. До Дамаска Алленбе наступал через голландские высоты и поселок Кунейтру. К ноябрю все было кончено и Палестина оказалась под властью военной британской администрации во главе с Алленбеем. Генералу пришлось задержаться на Святой Земле до 1920 года. По приблизительным оценкам 1917 года в Палестине проживало 600 тысяч, 42,850 человек. Из них мусульман 515 тысяч, евреев 65 тысяч 300, христиан 62 тысячи 550. Жители Палестины оказались в новых, очень многообещающих условиях. Во время войны, когда все было поставлено на карту и до последнего момента исход был неясен, англичане обещали своим возможным союзникам Золотые горы. Арабам они пообещали громадное арабское государство, от Песков Аравии до Дамаска. Основной помощник англичан Фейсал королевства еще не имел, но уже именовался эмиром, королем Фейсалом. В начале войны арабы не искали контактов с англичанами, те нашли их сами а похождение офицера разведки Томаса Эдварда Лоуренса, известного как Лоуренс Аравийский, внесли в кровавую бойню романтическую струю. Евреи же, наоборот, очень упорно добивались союза с англичанами. Делали это, однако, не поселенцы в Эрец-Исраэль, а лидеры Всемирной Сионистской Организации в Лондоне. Герцель, пока был жив, пытался воздействовать на султана через германского кайзера. Только в 1898 году Он трижды встречался с молодым правителем Германии. Когда на этом направлении ничего не получилось, не получилось и с самим султаном, и с Папой Римским, сионисты обратили внимание на Великобританию. После смерти герцля в 1904 президентом Всемирно-сионистской организации был избран уроженец России Давид Вольфсон. Он торговал лесом в Кёльне, организовал еврейский колониальный банк и на посту президента, В основном старался сохранить политическое значение сионизма. Его полемика с практическими сионистами, которые ставили конкретное освоение земель выше забот о будущем в своем государственном устройстве, не была очень успешной. Кроме того, социалистические бунды, хасидизм и другие течения в еврейской среде в ту пору были более влиятельными и, соответственно, многочисленными по сравнению с сионизмом. вольсон умер в Гамбурге в 1914 году. Знамя политического сионизма из его рук подхватил Хайм Вейцман. Родился в Пинске в 1874 умер в Иерусалиме в 1952 Из-за войны он стал президентом Всемирной сионистской организации только в 1920 году. Аккуратные усы, аккуратная оборотка к клинышкам, высокий лоб. Если придать Ленину больше семитских черт, он и Вейцман были бы очень похожи. Вейцман был ученым-химиком, получившим образование в Германии. В Англии он жил с 1903 года. Читал лекции в университете Манчестера. В свое время он делил между сионизмом и галогеновыми доревиатами нафтоценхинона. Коллеги-химики знали его как Чарльз Вейтсман. сейчас его пробил с началом войны. Будучи видным в своей области ученым, он сделал несколько работ, важных для военной промышленности Англии. Он изобрел быстрый способ получения ацетона, нужного для снарядов и взрывчатки. С сентября 1915-го взрывчатку для английского флота и армии делали по Вейтсмановским рецептам. По контракту, который он подписал, Вейтсман получал 10 шиллингов от 10 до 4 до 14 фунтов стерлингов с каждой тонны произведенного ацетона. Это дало возможность ему и его семье безбедно пережить страшную войну. Вейтсману удалось постепенно познакомиться с со всеми будущими политическими деятелями Британской империи, которых он пытался увлечь сионистскими идеями. Ходы при этом были обычными. Сначала хорошее имя в научных кругах, потом контакты с евреями на видных государственных постах. Эрберт Самуэль, например, был президентом руководства местного самоуправления. А через них контакты с членами парламента, министрами, экс-министрами. С Ротшильдами он познакомился через Дороти де Ротшильд, Молодую жену Джеймса Ротшильда, сына барона Эдмонда, таксионизм медленно стал просачиваться и в семью банкиров. Всегда модно одетый в дорогие костюмы, ухоженный и обходительный, Ветсман излагал свои взгляды очень хорошим английским языком, без французской жестикуляции, русского напора и еврейского акцента. Он никогда не декламировал, никогда не просил, никогда не заискивал и никогда не угрожал. В сложных дискуссиях он, когда французы уже призна, призывал бы небеса в свидетели, а русский уже опрокинул бы стол, Вейцман оставался англичанином, холодным, сдержанным, личностно отстраненным. Хотя Вейцман и не читал Дейла Карнеги, но в разговорах с влиятельными англичанами он смотрел на предмет сионистской мечты глазами собеседника. Стоит ли во время суровой войны говорить о каком-то еврейском государстве? Вот о британском протекторате над еврейской отчизной стоит поговорить. Во время войны все складывалось на редкость удачно. Английские Ротшильды, наконец, дозрели до сионизма, а лорд Лайонель уолтер Ротшильд был избран председателем Британской сионистской федерации. Герберт Сэмуэль в 1916 занял пост министра внутренних дел. В декабре 1916 премьер-министром Великобритании стал Дэвид лойд Джордж. Он был из набожных англичан. Протестанты английского толка, в отличие от католиков, не зацикливались на личностях и Иисуса и Девы Марии, но воспринимали Библию целиком с большим пиитетом к Ветхому Завету. Для Ллойд Джорджа понятия Палестина, Иерусалим, царь Давид, Сион, Иудея не были пустыми словами. Он был христианским сионистом, приветствовал еврейское возвращение в Сион со своих христианских позиций. Впрочем, некоторые историки считают основной движущей силой лойд-джордовджевского сионизма его нежелание отдавать святые места во французские руки. Как бы то ни было, смена английского кабинета ускорила принятие положительного решения по еврейскому вопросу. Министром иностранных дел в новом правительстве стал лорд Бальфур. Для бывшего либерального премьер-министра Артура Джеймс Бальфура сионизм был не новостью. Он занимался им ежедневно еще в 1903 году. Являлся автором проекта о еврейской Уганде, а Вейтсман познакомился с ним в 1906. И вот Ллойд Джордж, Эрберт Сэмуэль и Бальфур оказались в одном кабинете. В результате лорд Ротшильд получил 2 ноября 1917 года письмо от Бальфур. Бальфур писал, что «Правительство его величества благосклонно рассматривает Создание национального очага для еврейского народа в Палестине и сделает все от него зависящее, чтобы облегчить достижение этой цели. С условием, что гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине не будут ущемляться. Ротшильд и Вейцман английский язык знали как родной и сразу обратили внимание на понятие «национальный очаг в Палестине» сильно отличавшихся от понятия «Палестина как национальный очаг». «Палестина как национальный очаг» обозначает Израиль от Тель-Авива до Ефрата, а национальный очаг в Палестине может оказаться и вовсе незначительным районным таким анклавом. Заметили они также, что арабы в декларации напрямую не упомянуты, а скрыты под объемным понятием нееврейские общины. Само же понятие National Home, дословно национальный дом, придумали сами сионисты на Конгрессе 1897 года, чтобы не волновать до времени международную общественность заявлениями о еврейском государстве. Осенью 1917 года, когда бальфур составлял свою декларацию, в полстраницы исход войны еще был не ясен. В России весь этот год прошел в революционных брожениях. И, надеясь на восточного союзника, англичанам не приходилось. Союз с евреями был важен не только ради самой Палестины, но ради укрепления связи с мировым еврейством, особенно богатеющим в США. При этом англичане знали, что сионизм не единственное и не основное течение в еврействе, но рука Вейцмана была предложена так элегантно, что грех был ее не принять. Алленбит публиковать декларацию Бальфура в Палестине запретил до времени, пока он окончательно не разберется с турками. Опытный воин уже тогда чувствовал, что после этой публикации покоя в Палестине не жди. Сионисты в разных странах тоже не все были в восторге от вейтсмановского достижения. Как понимать этот очаг? Как государство или как просто духовный центр? Что делать дальше с этой бедной разоренной войной страной? Куда дети этих арабов? Кто согласится сделать город трех религий Иерусалим еврейской столицей? И, наконец, почему Хайм Вейцман ведет себя как диктатор, единолично обо всем договаривается и ужинает с женой, верой у Бальфора, без обсуждения своих действий с сионистским руководством? Будучи более тонким дипломатом, чем герцель Вейцман тем временем смог даже папу римского, Бенедикта XV, расположить к сионисту. Непостижимым образом Вейцман убедил папу, что евреи в Палестине воспрепятствуют проникновению русского православия в святую землю. Позже британский мандат на управление Палестиной обсуждался на послевоенных конференциях в Версале январь 99, 1919, в Сан-Ремо апрель 1920, в Севере август 1920 и окончательно был утвержден Советом Лиги Наций в 1922 В октябре 1922 года в Палестине проживало 7, 752 048 человек. Мандат – это звучное слово, которое произносилось вместо слова «колония», но означало для многих то же самое. Людской континент любой нормальной колонии состоит из туземцев, колонистов и администраций.